Глава 7. Комфортное сближение. Надежный тип привязанности. Что сказать о людях с надежным типом привязанности? Вы верные, последовательные, вам можно доверять. Вот, пожалуй, и все. Вы не бежите от близости и не трясетесь над отношениями. Ваши чувства стабильны, вы любите без сомнений выкрутасов и драм. Казалось бы, и добавить нечего. Но это не так. Разбираясь в плюсах надёжности, мы начали восхищаться представителями этого типа. Они чуткие к эмоциональным и физическим сигналам любимых и адекватно реагируют на них. Они не взрываются при малейших проблемах, как тревожны, и не закрываются, как избегающие. В этой главе мы расскажем о признаках надёжного типа привязанности. Им обычно не требуется помощь в сфере чувств, но они тоже могут вступать в деструктивные отношения. Амортизация. Исследования раз за разом подтверждают, что надёжный тип привязанности с большой вероятностью обещает счастье в паре. Люди этого типа чаще других довольны отношениями. Эту тему в рамках докторской диссертации изучал Патрик Киллан из Университета Торонто. Он вместе с спокойным профессором психологии Кеннетом Дионом и его соратницей женой Карен Дион, также профессором психологии, изучал романтическую жизнь студентов на протяжении четырёх месяцев. У представителей надёжного типа уровень удовлетворённости, привязанности и доверия был выше. У остальных типов по тем же параметрам наблюдалось снижение. Как общаются надёжные и прочие типы? Наблюдатели оценивали это в отдельном эксперименте. Надёжные пары, где оба относятся к этому типу, предсказуемо обошли по рейтингу остальных, где один или оба были тревожными или избегающими. Интересно, что наименьший разрыв был между надёжными парами и смешанными, где один принадлежал к надёжному типу. В обоих было больше согласия и меньше конфликтов. Люди с надёжным типом привязанности не только образуют более гармоничные пары, но и создают амортизирующий эффект, каким-то образом поднимая удовлетворённость спутника отношениями до своего уровня. Это очень важное открытие. Если ваш любимый человек относится к надёжному типу, вы перенимаете его взгляды. Это что, волшебство? Что особенного в надёжных людях, что их отношения складываются гармонично. Они всегда самые дружелюбные, милые и общительные. Их узнают по обаянию, присутствию духа и уверенности в себе. Нет, нет и нет. Как и всех прочих, их не выдают ни внешность, ни характер. К надёжному типу относятся самые разные личности. Аарон, 30 лет, инженер-химик, интроверт. Не любит сборищ. В свободное время работает, читает, проводит время с братьями и родителями и трудно сходится с новыми людьми. Первый сексуальный опыт получил два года назад. Бренда, 27 лет, кинопродюсер. Душа компании, знакомых не перечесть, всегда в гуще событий. Встречалась с одним мужчиной с 18 до 24 лет и с несколькими после него. Грегори, 50 лет, инженер-электрик. В разводе, двое детей, общительный, ведет активный образ жизни, зализывает раны после неудачного брака и подыскивает следующую жену. Надежные люди бывают самыми разными, так что уловить, в чем их отличие, не так-то легко. Дженет, 41 год, описывает это так. «Утром понедельника она проснулась с тяжелым чувством, с пятницы осталась куча работы». Дженен отказалась, она никогда ее не разгребет, и поэтому она чувствовала себя никчемной. Повернувшись к лежащему рядом Стену своему мужу, она ни с того ни с сего заявила, что ее беспокоит его дела на работе, и она боится, что он не справится. Застигнутый врасплох Стенэн без всякой агрессии ответил: « Я понимаю, ты боишься, и наверное тебе было бы легче, если бы я тоже боялся. Но если ты хотела заставить меня лучше работать, то выбрала неудачный способ. Дженет остолбенела. Конечно, он прав. Она волновалась за себя. Видя, что она на грани слез, Стэн предложил отвезти ее на работу. В машине она извинилась. Она не допускала такой мысли. Это вырвалось невзначай, потому что ей казалось, что всё пошло наперекосяк. В этот момент Дженнет поняла, как ей повезло со Стэном. Если бы она услышала от него что-то подобное, то развязала бы Третью мировую войну. С ее темпераментом ей не пришло бы в голову, что дело не в ней, а в нем. У него был какой-то дар. Она подумала, надо запомнить, как это приятно, и стараться отвечать тем же. Скрытая угроза У людей с надёжным типом привязанности, таких как Стэн, есть одна конкретная, но не очень заметная черта. Они считают само собой разумеющимся, что их любят и о них заботятся, и не боятся потерять любимого человека. Близость для них естественна, они чётко выражают свои потребности и адекватно реагируют на чужие. В ряде исследований бессознательного, описанных в главе 6 Измеряли промежуток между появлением слова на экране и моментом, когда участник его произносил, и сравнивали показатели тревожных, избегающих и надежных личностей. У последних обнаружили свободный подсознательный доступ к темам любви, объятий и близости и ограниченный к опасности утрате и разлуки. Люди надежного типа редко думают о плохом. Люди, избегающего типа, быстрее реагировали на эти слова при отвлекающих заданиях. Но для людей надёжного типа такой тенденции не наблюдали. И они, в отличие от людей тревожного типа, не видят в каждой мелочи угрозу отношениям. Им не приходится подавлять негативные мысли «несознательно», «неподсознательно». Думая по просьбе экспериментаторов конкретно о разлуке, одиночестве и утрате, Люди надёжного типа начинают нервничать, как показывает тест электропроводности кожи, интенсивности потоотделения. А когда им предлагают прекратить об этом думать, электропроводность немедленно возвращается к норме. Они просто не так чувствительны к негативным сигналам слов. И это сказывается на всех аспектах отношений. Они отлично улаживают конфликты, В ссорах у них нет потребности обороняться и обижать или наказывать любимого человека, поэтому обстановка не накаляется. Гибко мыслят. Критика их не пугает. Они готовы пересмотреть свою позицию убеждения и при необходимости измениться. Конструктивно общаются. Любимых они по умолчанию считают понимающими и чуткими, поэтому выражают чувства внятно и без обиняков. Не строят из себя тех, кем не являются. Они хотят близости и считают, что остальным нужно то же самое. Тогда к чему игры? Наслаждаются близостью, не думая о границах. Они хотят тесного союза и не боятся хмута. Они не ждут обид, как тревожные, и не подавляют чувства, как избегающие, а с удовольствием наслаждаются физической и эмоциональной стороной отношений. Быстро прощают. Они верят в добрые намерения, поэтому не держат зла на любимых. Не разделяют секс и чувства. Для них невозможно только одно из двух. По-королевски обходятся с любимыми. К людям ближнего круга они относятся с любовью и уважением. Уверены, что все можно исправить. Верят в лучшее в себе и окружающих. Заботятся о счастье любимых проявляют чуткость и нежность и ожидают того же в свой адрес. Многие даже не представляют себе, каково жить с надежным спутником. Никаких танцев, как говорят психологи, когда один приближается, другой отступает и пытается сохранить прежнюю дистанцию. Наоборот, близость только растет. Они умеют обсуждать свои чувства вдумчиво, сочувственно, а главное — связано и становится надёжным тылом, даря любимым возможность уверенно смотреть на окружающий мир. Такие вещи не ценишь, пока их не потеряешь. Поэтому больше всего надёжными отношениями дорожат те, кто знает, что бывает по-другому. Они видят разницу, но, не зная теории привязанности, не могут объяснить, в чём она заключается. Откуда берётся этот талант? Люди рождаются надежными или учатся быть такими? Джон Болби считал, что тип привязанности развивается жизненным опытом и в большей степени в младенчестве. Чуткие и отзывчивые родители воспитывают детей с надежным типом привязанности. Такие дети уверенно полагаются на отца и мать, зная, что те всегда окажутся рядом, когда это нужно. И, по мнению Боулби, с этой уверенностью они вступают во взрослую жизнь и в романтические отношения. Есть ли доказательства этому? В 2000 году Лесли Аткинсон, изучавшая детское развитие в Университете Райерсон в Торонто, вместе с коллегами провела метаанализ 41-го исследования. Она искала связь между отзывчивостью родителя и типом привязанности ребенка в двух с лишним тысячах пар родителей-ребенок. У детей отзывчивых матерей чаще встречался надёжный тип привязанности. Но помимо методологических ограничений, на него влияли многие факторы, так что это вряд ли закономерность. Из факторов стоит упомянуть спокойный характер ребёнка. Родителям проще быть отзывчивыми. Положительные жизненные условия, счастье матери в браке, отсутствие стрессов и депрессии, социальная поддержка — а также минимальный промежуток времени, проведенного с няней. Еще одна сложность — недавно появившаяся идея о генетической предрасположенности к типу привязанности. Согласно исследованию, проведенному Омри Гилот из Университета Канзаса и его коллегею из Университета Калифорнии в Дэвисе, они пытались установить, какой черте характера сопутствует определенный вариант гена Было обнаружено, что конкретный паттерн дофаминового рецептора DRD2 сопутствует тревожному типу привязанности, а вариант серотонинового рецептора 5HT1A — избегающему. Эти два гена принимают участие во многих функциях мозга, в том числе эмоциях, вознаграждении, внимании, а главное — в социальном поведении и установлении связи в паре. Авторы заключили, что происхождение типа привязанности отчасти объясняется генами, но многие индивидуальные отличия еще предстоит объяснить воздействием других генов или социальным опытом. Получается, что гены могут играть важную роль в формировании типа привязанности. Вырастет ли из надежного младенца надежный взрослый? Ученые в поисках ответа на этот вопрос пригласили для проверки участников исследований 1970-80-х годов, тогда испытуемые были в младенческом возрасте. Теперь этим людям было примерно по 20 лет, и психологам предстояло выяснить, сохранялся ли у них надёжный тип привязанности. В трёх исследованиях связи между типом привязанности в младенчестве и во взрослом возрасте обнаружено не было, а в двух она оказалась статистически значимой. Получается, что если она есть, то очень слабая так откуда же все-таки берется надежный тип привязанности? Данной теме посвящено много исследований и становится все очевиднее, что единого источника нет. Было бы слишком просто, если бы чуткий, заботливый родитель навсегда вселял в младенца надежность. В типа привязанности участвует множество факторов. Связь с родителями в младенчестве, гены и еще кое-что — опыт романтических отношений. В среднем у 70-75% людей на протяжении жизни сохраняется один тип привязанности, а у оставшихся 25-30% он меняется. Исследователи видят причины перемен в романтических отношениях, оставивших в душе неизгладимый след и заставивших присмотреть свои взгляды. Изменения происходят во всех направлениях, от надежного типа к ненадежным и обратно. Если у вас тревожный или избегающий тип привязанности, это ваш билет к счастью. А представителей надёжного типа информация должна насторожить. Вам есть что терять. Образ мышления надёжного типа. Надёжная база для любимых. Как вы помните, лучшее, что можно сделать для любимых, стать для них надёжной базой, создать условия, в которых они чувствуют себя уверенно. Брук фини и Роксана Траш из университета Карнеги-Меллон в 2010 году опубликовали результаты исследования, где конкретизировали эту обобщенную формулировку. Итак, вы надежная база, если... Всегда готовы поддержать. Отзывчивы, при необходимости подставите плечо, часто выходите на связь и утешаете в горькие минуты. Не вмешивайтесь, остаетесь за кулисами. Помогайте, но не берете на себя инициативу и не решайте за человека. Он все делает сам, чтобы не утратить веру в собственные силы. Подбадривайте, хвалите за успехи, поднимайте человеку самооценку. Дело не во мне, а в тебе, выбор подходящего человека. Люди с надежным типом привязанности, в отличие от остальных, знают, как обходить некоторые препятствия. Их привлекают те, с кем они могут быть счастливы. Они не путают активность механизма привязанности с любовью, к чему склонны тревожные типы. Не гонятся за призрачным идеалом и не используют средства деактивации из страха близости, как представители избегающего типа. Надежные люди верят, что могут быть счастливы со многими, с кем у них общее отношение к близости. Они уверены, что заслуживают, чтобы их любили и ценили. Это в них заложено. Если их ожидания не оправдываются, они теряют к человеку интерес. Таня, 28 лет, представительница надёжного типа, сформулировала это так. «У меня было 11 мужчин, и все они хотели со мной серьёзных отношений. Наверное, во мне что-то такое есть». Я вселяю ощущение, что меня стоит поближе узнать, не ограничиваясь сексом, что если подольше остаться со мной, всё сложится замечательно. Мне нравятся парни, которые не набивают себе цену. Это очень важно. Они всегда звонят на следующий день, в крайнем случае вечером. И я тоже сразу показываю, что они мне нравятся. Только дважды мне пришлось ждать звонка пару дней, и обоим я сразу отказала. Таня не теряет времени на мужчин, явно не способных дать то, что ей нужно. Некоторым ее действия покажутся поспешными, но для надежных людей это в порядке вещей. Исследования в сфере отношений подтвердили, что представители надежного типа в игры не играют. Таня инстинктивно чувствует, какие сигналы говорят о несовместимости с потенциальным избранником. Она не приемлет игры в сердечных делах, В неуважении со стороны мужчины Таня видит его неспособность к чуткости в отношениях, а не свою непривлекательность. И поэтому она не обижается на тех двух парней. Конфликта нет, и она спокойно живет дальше. Девушка тревожного типа в такой ситуации, скорее всего, усомнилась бы в себе, начала бы искать ошибки. Я слишком навязывалась, надо было пригласить его или зачем я спросила про его бывшую и дала бы неподходящему человеку второй, третий и четвертый шанс. У Тани было достаточно опыта, и она не видела смысла продолжать отношения с неспособным удовлетворить ее эмоциональные потребности мужчиной. В случае сомнения представители надежного типа обычно озвучивают свои чувства и смотрят на реакцию. Если человек беспокоится об их благополучии и готов к компромиссу, они дадут ему шанс. А если нет, то не будут тратить силы на обречённый роман. Об этом мы поговорим в главе 11. Надёжный способ найти подходящего человека. Принципы, сформулированные нами в этой книге, представители надёжного типа привязанности применяют интуитивно. Вот они. Сразу обращайте внимание на звоночки и прекращайте бесперспективные отношения. С первого дня прямо говорить о своих чувствах. Поверить, что вы можете быть счастливы со многими. Да-да, со многими людьми. Не брать на себя ответственность за чужие негативные поступки. Нечаянная и умышленная колкость больше скажет о говорящем, чем о том, кому она предназначена. Ожидать в свой адрес уважения и любви. Значит, у надежных людей не бывает проблем в отношениях? Надёжные люди не обязательно образуют пары друг с другом. Бывает, они встречаются и вступают в брак с представителями других типов. Союз тревожным и избегающим типом будет крепким, но только если надёжные люди сохранят свой образ мышления. Утратив свою надёжность, вы лишите счастья и удовлетворённости отношениями. Стабильные отношения с представителями ненадёжных типов возможны, если они постепенно начинают перенимать черты, свойственные надёжному типу. Чаще всего так получается с тревожными людьми. Мэри Эйнсворт заметила, что матери надёжного типа особенные. Дело не в том, что они брали детей на руки чаще или были с ними нежнее. Они интуитивно понимали, когда ребёнок сам хочет на руки. Шестым чувством они улавливали первые признаки беспокойства и принимали меры до того, как ребёнок впадал в истерику. К тому же им легче удавалось его успокоить. Во взрослых парах наблюдается аналогичное явление. Надёжные люди всегда чувствуют момент, когда любимым нужна забота. Это врождённый талант. Это хорошо заметно у молодых родителей. Джеффри Симпсон из Миннесотского университета и Стив Роулс из Техасского университета A&M создателя книги «Теория привязанности и близкие отношения», совместно с Лорни Кэмпбелл и Кэрол Уилсон обнаружили, что тревожные женщины приобретали надёжные черты при общении с мужьями, если те всегда были рядом и поддерживали своих жён, проявляли надёжность в период беременности. Другими словами, чуткость и поддержка взрослых надёжного типа действует на их любимых так же, как надёжность матери на младенца — и те постепенно меняют свой тип привязанности. Но мы должны предупредить, порой и надёжные люди, несмотря на подсознательную способность отсеивать неподходящих людей и передавать любимым свой тип привязанности, попадают в неудачные отношения. Не только по неопытности, но ещё и за своей лояльности. Они очень долго терпят неприемлемое поведение. У Натана 35 лет терпение лопнуло. Он прожил 8 лет в браке с Шелли, и с каждым годом становилось все хуже. Ее редкие поначалу приступы раздражения стали ежедневными и усилились. Она швырялась вещами, а порой давала ему пощечину. И это еще не все. Натан поймал ее на любовной переписке и подозревал, что она изменяла ему. Шели много раз угрожала уйти, будто проверяя его терпение, но от слов к делу не переходила. Натан считал, что у нее неблагоприятный период, и когда он закончится, все опять будет хорошо. А себя считал ответственным за ее благополучие и не мог оставить любимую в трудное для нее время. Поэтому он мирился со скандалами и обманом. В конце концов Шелли объявила, что больше его не любят, Нашла себе другого и хочет развода. Натан ей не препятствовал и не пытался ее вернуть. Развод принес ему облегчение. Шелли сама все решила и избавила от своего тягостного присутствия. Натан готов к новой любви, но не понимает, почему так долго терпел. Обратимся за ответом к теории привязанности. Во-первых, люди с надежным типом считают себя обязанными сделать любимого человека счастливым. И пока по той или иной причине они уверены, что у их партнера трудности, будут его поддерживать. Марио Микулинцер и Филипп Шейвер в книге «Привязанность взрослых» пишут, что надежные люди охотнее прощают любимым обиды. И причиной тому сложная комбинация их когнитивных и эмоциональных черт. Прощение требует комплексного подхода: понимание потребностей и мотивов обидчика, великодушие к его недостаткам и снисхождение к оскорбительным поступкам. Надежные люди склонны оправдывать действия любимых и прощать их. И, как мы уже говорили, они не зацикливаются на проблемах и могут выключить негативные мысли, не отстраняясь и не вставая в оборонительную позицию. Людям с надёжным типом привязанности повезло иметь здравый подход и умение быстро отсеивать неподходящих претендентов. Но зато, вступив в отношения, они редко инициируют разрыв, особенно с давним спутником, за счастье которого взяли на себя ответственность. Как понять, что уже слишком? Когда человек надёжного типа беспокоится, волнуется и ревнует, черты тревожного типа, Или боится открыто выражать свои чувства, теряет доверие и набивает себе цену, как избегающие типы. Это последствия неудачных отношений или печального опыта. Такое случается после потери любимого человека, болезни или развода. Тем, кто сейчас в отношениях, напоминаем, вы можете поладить со всеми, но это не значит, что вы должны это делать. Если вы сделали все возможное и невозможное для улучшения отношений и все равно несчастны, скорее всего, пора расходиться. Это в ваших интересах. Тип привязанности не обязывает вас всю жизнь прожить неподходящим человеком. Если вы по любой причине потеряли объект привязанности, помните, что ваше убеждение тут ни при чем и имеет смысл за них держаться. Залечите раны и ждите, Судьба непременно сведет вас с человеком с такими же взглядами на привязанность, и вы вновь будете счастливы. Слова признательности надежным людям в этом мире. До знакомства с теорией привязанности мы не ценили надежных людей и считали их скучными. Теперь мы знаем об их талантах и способностях. Похожий на Гомера Симпсона коллега, которого мы едва замечали, предстал прекрасным любящим мужем а занудливый сосед превратился в чуткого и заботливого главу семьи. Не все надёжные люди — серые домоседы и скучные ботаники. Среди них есть и объекты всеобщего поклонения и признанные красавчики. Но независимо от внешности, это суперсупруги, и мы надеемся, что вы с нами согласитесь.